Глава двадцать Я на веслах подошел к берегу. Мои новые гвардейцы с помощью магии нагнали на берег плотного тумана, который скрыл лодку. И я пошел в имение. Нужно было организовать рабочих, чтобы они разгрузили трофеи. И не просто разгрузили, а со всей предосторожностью. Не хотелось бы мне стать причиной чьей-нибудь мутации. Пока шел к усадьбе, посмотрел, как продвигается стройка. Хорошо продвигается. Еще чуть-чуть, и можно будет заселять гвардейцев в казармы. Да и склады уже почти готовы, и гаражи начали строить. все таки хороший строитель у графа Брагина. Строят быстро и качественно. Единственное, я посмотрел на стройку с точки зрения того, что мне теперь нужна казарма и для подводной гвардии. О людях-мутантах тоже нужно было позаботиться. Но рассказывать всем подряд о том, что у меня теперь есть подводная гвардия, я, конечно, не буду». Поэтому, найдя бригадира, я показал, где нужно внести изменения в проект. Типа, мне нужен еще и крытый бассейн, где можно будет заниматься и зимой. Решили дополнительно построить здание для бассейна, поближе к морю. Причем, не делать бассейн слишком большим. Обычное здание с одной дорожкой и с хорошей вентиляцией, чтобы в помещении не было сыра. Этого будет вполне достаточно. Обсудили цену, которая, прямо скажем, кусается. Да, дорогое удовольствие получилось. Но гвардия мутантов уже окупила себя. Целая лодка добра. А ведь еще и другие складки под воду есть. Плюс монстры с кристаллами энергии. Так что решено быть у свиридовых подводной гвардии. И жить бойцы будут в человеческих условиях. Это принципиально. Потом я пошел в дом и переговорил с Архипом Васильевичем. Посоветовался с ним, как лучше перенести трофеи. Он дал контейнеры, специальные перчатки и щипцы, чтобы не брать камни и жемчужины руками после чего выделил несколько бойцов и, проинструктировав их, дал задание перенести трофеи в подвал туда, где сейчас размещалась лаборатория Архипа Васильевича. Вообще, все в усадьбе были заняты делом, работа кипела. Кто-то ремонтировал мальву, кто-то разбирал то, что мы привезли с усадьбы герцога Придеева, кто-то мел двор. Порадовало то, что сад начинал походить на сад, а перед усадьбой теперь располагалась красивая клумба. Дом больше не выглядел заброшенным, хотя само здание и усадьба требовало ремонта. И теперь, когда появились цветы, а кустарники и деревья аккуратно подстрижены, это стало хорошо видно. Ну что ж, раз нужен ремонт, значит сделаем. Вот закончат строители с предыдущим заказом, тогда и обсудим с графом Брагиным ремонт дома. В общем, посмотрев, как тут все развивается, я пошел в столовую. Потому как организм громким бурчанием заявил протест к голодному существованию. Степан, конечно же, расстарался. Стол просто ломился от разных вкусностей. Тем более, что сейчас проблем с продуктами больше не было. Борис свое дело знал хорошо, и продукты закупал самое лучшее. Естественно, среди прочих вкусностей Степан приготовил и беляшики. Он снова поэкспериментировал с начинкой. И я скажу прямо, хорошо получилось. Еще чуть-чуть, и он точно превзойдет беляшницу из моей прошлой жизни. Но пока еще нет. Близко, но нет. Пока я ел, подошла Агафья Петровна. Она критически посмотрела на мой наряд и сказала. Скажу портному, чтобы по тем же меркам еще один смокинг пошил. Лучше сразу два или три, улыбнулся я. Так-то я пошутил, но Агафья Петровна восприняла мои слова на полном серьезе. Хорошо, сказала она. Сделаем три. Пусть будут. Если я правильно понимаю, то запас просто необходим. Подошел Петр, налил себе чаю и сел за стол. Попробовав беляшек, похвалил. Вкусно! Ну а потом, попивая чай, отчитался, сколько чего мы привезли. Уточнил по некоторым позициям – оставлять это дома или сдавать Тихомиру. К этому моменту как раз подошел Архив Васильевич. Пока мы втроем обсуждали, что куда распределить, Агафья Петровна налила чаю себе и мужа и тоже присоединилась к нам. Ну и я, конечно же, поделился идеей выкупить сгоревшее здание трактира, отстроить его и открыть там ресторан. Ну и может какие-нибудь магазинчики. Можно самим открыть, а можно сдавать торговые площади в аренду. Будет стабильный источник дохода. Мою идею поддержали, и я передал Петру координату Марка Антоновича Гурова. Пусть начинают работать. Мы разговаривали еле, но меня не покидало чувство, что чего-то не хватает пока наконец не сенила что я не вижу Сойку. Последнее время она прям преследовала меня, а тут я уже столько времени дома, а девушки не видно. «Где Сойка?» – спросил я у Агафьи Петровны. Женщина как-то странно посмотрела на меня, но все-таки ответила. «В лаборатории работают с артефактами?» Архип Васильевич услышал наш разговор и расцвел весь. «Какая же она умница!» «На лету все схватывает!» «И старается, выкладывается полностью!» Приходится следить, чтобы не перетрудилась. Хотя я заметил, что полное истощение маны и стихии одновременно очень сильно тренирует человека в магическом плане. Так что ранг Сойки точно скоро повысится. Вот и хорошо, что ранг повысится, – обрадовался я. Это при том, что ей не нужно рисковать жизнью. Пусть лучше помогает в исцелении наших людей. Кстати, об исцелении. Я рассказал про мутантов. Все, что произошло от начала и до конца. И Архив Васильевич, и Петровна и Петр слушали внимательно, не перебивали. Какие чувства они испытывали, было написано на их лицах. И все они были искренне рады, когда я сказал, что смог освободить наших новых гвардейцев от рабских ошейников. «Наверное, им тоже нужны лечащие артефакты, а то эти ошейники так фанили магией, что парни выглядят как старики, а ведь многие из них, прежде чем попасть в рабство, были курсантами», — сказал я. «Уточнять курсантами чего они были я не стал. Я видел, что Архив Васильевич сразу же догадался, и это не мудрено. Тема стражей для него больная». Агафья Петровна догадалась чуть позже. Она сразу сутулилась как-то, но быстро взяла себя в руки. И увидел, что она полна решимости помочь им. Насчет Петра я не знаю, догадался ли, но задавать вопросов он не стал. «Лечащие артефакты я, конечно, подберу для всех», – сказал Архив Васильевич. «Двадцать шесть штук уже есть, как раз Сойка заряжает их». И он помолчал немного и спросил, «А я смогу с этими людьми пообщаться?» «Да, конечно, но только когда чужих людей будет поменьше», – ответил я. «Не надо, чтобы все подряд знали, что эти люди теперь с нами». Архив Васильевич кивнул, что понял, и вдруг сказал, «Да, кстати, мы с Агафией решили удочерить Сойку. Ты же не будешь против?» «Она станет нам законной дочерью и наследницей», добавила Агафья Петровна, испытующая, глядя на меня. Я, если честно, удивился. Но не столько решению стариков, тут все понятно, у них нет близких, а сойка хорошая девушка, чиста, благородна, хорошо воспитана. За такую дочь, пусть и приемную, барону и баронессе стыдно не будет. А удивился я тому, что спрашивают моего согласия. Ну и ответил, «Почему я должен быть против?» «Делайте, как посчитаете нужным, а я только за». Сойка вполне достойная. «Вот и хорошо», – обрадовался Архив Васильевич. Я смотрел на него и на Агафью Петровну и понимал, меньше всего они сейчас напоминали бароны и баронессу. Сейчас передо мною сидела пожилая супружеская пара. Видимо, все трудности, которые они перенесли, очистили их души. Остался только крепкий стержень до благородства». Никакой наносной спеси или высокомерия, чем обычно грешат титулованные вельможи, ни в Архипе Васильевиче, ни в Агафе Петровне не было. За это я их и уважал. Мы еще обсудили кое-какие дела, но потом я все же пошел в свою комнату, нужно было хоть немного поспать. А то с вечера бал, ночью войнушка, потом прогулки на воде, да и то, что я израсходовал всю стихию, почистую сказывалось. «Как там Архип Васильевич сказал?» Если полностью потратить стихию ману, то может повыситься уровень? Никогда не обращал на это внимания. Возможно, потому что уровень я поднимал в складках, убивая монстров. А там идет постоянно притоки стихии и маны. Конечно, бывали тяжелые бои, но все равно я всегда был в плюсе. А тут, значит, вон оно как. Ну что ж, посмотрю. Если Архив Васильевич прав, то я знаю, как буду тренироваться сам и тренировать дружественных магов. В смысле, те, кто живет в доме Сверидовых, а кроме того Артема и Сергея. Ну, может, еще Аллу с Ольгой. А почему нет? Без меня у Ольги магия не проснулась бы. Так что я в ответе за то, каким магом она станет. Но а Алла – это Алла. Этим все сказано. Это я к чему? А к тому, что я пошел спать. Но у судьбы на меня были другие планы. Зазвонил телефон, я автоматически взял трубку, ну и, как говорится, легка на помине. Звонила Алла. Но Ольга была рядом, потому что я слышал в трубке ее голос тоже. «Витя, добрый день!» Промурлыкала княжна. «Привет!» – поздоровался я. «У нас с тебе деловое предложение», – с торжественной радостью сообщила Алла. Она проговорила это так, как будто боги сошли на землю и будут вести прием избранных, а у нее есть пригласительный билет на встречу с богами, и она готова уступить мне его. Мне даже любопытно стало, чего девушки там напридумывали внимательно слушаю сказал я и прижав телефон ключом к уху начал раздеваться тебе наша идея должна понравиться начала алла мы все очень хорошо обдумали ну и поторопил я ее расправляя кровать это вообще будет бомба в голосе аллы звучал восторг я зевнул прикрыв трубку рукой а то неудобно получится она с такими восторгами а я зевая так что придумали то спросил я это по телефону долго рассказывать «Ты можешь приехать?» Голос Аллы был почти умоляющим. Я закрыл ладонью лицо, но захотела потусить вместе, так бы и сказала. Договорились бы о встрече, зачем придумывать что-то? К чему такие сложности? «Сейчас пока не могу», — ответил я, намереваясь уже прерывать разговор. «Как жалко!» — сникла Алла. Судя по тому, как изменился ее голос, настроение у нее резко испортилось. «Мне даже немного неудобно стало!» Они там с Ольгой какие-то идеи придумывают, а я, такой неблагодарный, хочу спать. И тут мне в голову пришла мысль, от которой вся сонливость моментально улетучилась. В голове промелькнуло и то, как мы освобождали Аллу и Олю, и то, что их роды тоже находятся в состоянии войны. И я спросил, Алла, с вами там все в порядке?